Глава десятая. Н приносит извинения. Марилла ничего не сказала Мэтью о происшедшем в тот вечер. Но когда Эн продолжала упрямиться и на следующее утро, пришлось дать какое-то объяснение по поводу ее отсутствия за столом во время завтрака. Марилла рассказала Мэтью всю историю, прилагая немало усилий, Чтобы показать ему возмутительность поведения Н. Хорошо, что Рэйчел Линд получила по заслугам, она назойливая старая сплетница. Таков был одобряющий ответ Мэтью. Мэтью Касберт, я поражаюсь тебе. Ты знаешь, что поведение Н было ужасно, и все же принимаешь ее сторону? Я так понимаю, что ты будешь говорить, что ее не нужно наказывать? — Ну, нет, не совсем, — сказал Мэтью со вздохом. — Я считаю, что ее надо чуть-чуть наказать, но не дави слишком сильно на нее, Марилла. Вспомни, ее никогда не учили, как поступать правильно. Ты, ты собираешься дать ей что-нибудь поесть, не так ли? — Ты когда-нибудь слышал, чтобы я, морила людей голодом для того, чтобы они себя хорошо вели? — негодующе спросила Марилла. Она будет регулярно питаться, я сама отнесу ей еду, но она останется там, пока не извинится перед миссис Линд, и это решено Мэтью. Завтрак, обед и ужин прошли в молчании, так как Эн все еще оставалась у себя в комнате. После каждого приема пищи Марила несла поднос с едой в комнату на крыше и приносила его обратно, почти полным. После ужина Мэтью посмотрел на поднос с беспокойством. Неужели Эн ничего не ела? Когда Марила позже вышла, чтобы привести коров с дальнего пастбища, Мэтью, который наблюдал за ней из сарая, проскользнул в дом с видом грабителя и поднялся наверх. Обычно Мэтью перемещался между кухней, коридором и маленькой спальней, где он спал. Иногда он решался зайти в гостиную или столовую, когда священник заходил на чай. Но наверху он был только тогда, когда помогал Марилле клеить обои в спальне для гостей. И это было четыре года назад. Он на цыпочках прошел по коридору и остановился на несколько минут у двери комнаты «Н», прежде чем собрался с силами чтобы постучать в нее, а затем приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. Эм сидела на желтом стуле у окна и смотрела печально в сад. Она выглядела очень маленькой и несчастной, и сердце Мэтью жалось при виде ее. Он тихо закрыл дверь и на цыпочках подошел к ней. Энн! — прошептал он, словно боясь быть услышанным. — Как у тебя дела, Эн?". Эн слабо улыбнулась. — Довольно хорошо. Я придумываю разные вещи, и это помогает скоротать время. Конечно, мне довольно одиноко, но ничего, возможно, я скоро привыкну к этому. Эн снова улыбнулась, храбро представив долгие годы одиночного заключения. Мэтью вспомнил, что он должен сказать то, что хотел, не теряя времени, пока не вернулась Марилла. — Ну, Энн, ты не думаешь, что лучше сделать как надо и прекратить все это? — прошептал он. — Это придется сделать рано или поздно, ведь Марилла очень целеустремленная женщина, и она не меняет своих решений, Энн, так что сделай это сразу, послушай и дело с концом вы имеете в виду извиниться перед миссис линд да извиниться именно это сказал мэтью нетерпеливо просто загладить свою вину так сказать это то чего я хочу от тебя. я полагаю, я могла бы сделать это для вас сказала энн задумчиво это было бы правдой сказать что мне жаль, потому что я сейчас сожалею мне не было жаль вчера вечером я была зла. Я была очень зла и злилась всю ночь. Я знаю, что так и было, потому что я просыпалась три раза и была просто в ярости каждый раз. Но этим утром все закончилось. Я больше не была в плохом настроении, просто чувствовала себя ужасно истощенной. Мне было так стыдно. Но я просто не могла и думать о том, чтобы идти и сказать об этом миссис Линд. Это было бы так унизительно. Поэтому я решила что я останусь здесь навсегда и не буду извиняться. Но сейчас я готова сделать это для вас, если вы действительно этого хотите». «Ну, конечно, я хочу этого. Там внизу ужасно одиноко без тебя. Просто пойди и загладь свою вину, как хорошая девочка». «Очень хорошо», — сказала Энн безропотно. «Я скажу Марилле, как только она придет, что я раскаялась». — Это правильно, Энн, но не говори Марилле, что я тебе это посоветовал, а то она подумает, что я вмешиваюсь, а я обещал не делать этого. — Я буду молчать, как рыба, — обещала Энн торжественно. Только непонятно, почему рыбы должны молчать. Но Мэтью уже ушел, испугавшись собственного успеха. Он спешно направился в самый дальний угол конских пастбищ, чтобы Марилла не заподозрила, что он был у Эн. Сама Марилла после своего возвращения в дом была приятно удивлена, услышав жалобный голос, зовущий сверху. — Марилла! — Ну что такое? — сказала она, входя в коридор. Я сожалею, что потеряла самообладание и наговорила грубостей, и я готова пойти и сказать это, миссис Линд, вот что». «Отлично!» – Марилла постаралась не подать виду, что почувствовала облегчение, услышав эти слова. Она уже думала с тревогой, что ей придется делать, если Энн не уступит. «Я зайду за тобой после дойки». Итак, после дойки Марилла и Эн пошли по тропинке к дому миссис Линд. Первая с гордо поднятой головой и торжествующая, вторая сутулившаяся и удрученная. Но на полпути унынье Эн исчезла как будто по волшебству. Она подняла голову и легко шагала вперед, не сводя глаз с закатного неба и всем своим видом выражая оживление. Марилла заметила это изменение с неодобрением. Энн не выглядела кроткой и кающейся, как ей надлежало быть в присутствии обиженной миссис Линд. — О чем ты думаешь, Энн? — резко спросила она. — О том, что я должна сказать миссис Линд, — ответила Энн мечтательно. — Это должно было бы удовлетворить Мариллу. Но она не могла избавиться от ощущения, что что-то идет не так. Эн не должна была выглядеть такой восхищенной и сияющей. Восхищенной и сияющей Эн оставалась, пока не оказалась в присутствии миссис Линд, которая сидела с вязанием возле кухонного окна. Затем сияние исчезло. Скорбное покаяние появилось в каждой черте лица Энн. Перед тем, как произнести свою речь, Энн вдруг опустилась на колени перед изумленной миссис Рейчел и протянула умоляющие руки. — О, миссис Линд, мне так жаль, — сказала она с дружью в голосе. — Я никогда не смогу выразить все свое горе. Нет-нет, даже если я использую все слова из словаря. Вам всего лишь нужно это представить. Я вела себя ужасно по отношению к вам, и я опозорила своих дорогих друзей Мэтью и Марилу, которые позволили мне остаться в зеленых крышах, хоть я и не мальчик. Я ужасно злая и неблагодарная девочка, и я заслуживаю наказания и изгнания из общества уважаемых людей навсегда». Это было очень плохо, с моей стороны, поддаться дурному настроению, потому что вы сказали мне правду. Это была правда. Каждое ваше слово было правдивым. Мои волосы рыжие, и я вся в веснушках, худая и некрасивая. То, что я сказала вам, тоже было правдой, но я не должна была говорить это. «О, миссис Линд, пожалуйста, пожалуйста, простите меня». Если вы откажетесь, это будет мой крест на всю жизнь. Вы ведь не хотите поломать жизнь бедной сироте, даже если у нее ужасный характер? О, я уверена, что вы не хотите. Скажите, пожалуйста, вы простите меня, миссис Линд? Эн сложила руки, склонила голову и ждала слова осуждения. Невозможно было ошибиться в ее искренности. Это слышалось в каждом звуке ее голоса. И Марилла и миссис Линд чувствовали ее чистосердечие. Но первая поняла в смятении, что Эн на самом деле наслаждается своим унижением, упиваясь всей его глубиной. Где же благоразумное наказание, на котором она, Марилла, настаивала? Эн превратила его в один из видов удовольствия. Добрая миссис Линд, не обладающая проницательностью, не заметила этого. Она только поняла, что Эн принесла чистосердечные извинения, и все обиды исчезли из ее ласкового, хоть и несколько назойливого сердца. «Ну — Ну-ну, дитя, встань! — с теплотой сказала она. — Конечно, я прощаю тебя. Я думаю, что слишком много наговорила тебе тогда. Но я такой человек, прямолинейный. Ты просто не должна возражать мне вот что. Нельзя отрицать, что твои волосы ужасно рыжие. Но я знала девочку, ходила с ней в школу. Ее волосы в детстве были такие же рыжие, как твои. Но когда она выросла, они потемнели и стали красивого каштанового цвета. Я не удивлюсь, если с твоими волосами произойдет то же самое. — О, миссис Линд! Эн глубоко вздохнула и поднялась на ноги. «Вы дали мне надежду. Я всегда буду считать вас своей благодетельницей. О, я могла бы все вытерпеть, если бы знала, что мои волосы станут красивого каштанового цвета, когда я вырасту. Намного проще быть хорошей, если у тебя волосы каштановые, правда? А теперь я могу пойти в сад и посидеть на этой скамейке под яблонями, пока вы с Марилой поговорите». «Там так много возможностей для того, чтобы помечтать!» «Конечно, дитя, можешь идти, и ты можешь нарвать себе букет белых нарциссов, если захочешь. Они растут там, в дальнем углу сада». Когда за Эн закрылась дверь, миссис Линд поднялась, чтобы зажечь лампу. «Она действительно немного странная девочка. Возьмите этот стул, Марилла. Этот легче, чем тот, который вы взяли». Я тот держу для наемных рабочих. Да, она, конечно, странный ребенок, но в ней есть что-то притягательное. Я не удивлена, что вы с Мэтью решили оставить ее, и не осуждаю вас. Она может оказаться хорошей девочкой. Конечно, у нее странный способ выражаться. Немного чересчур, знаете ли... Слишком настойчивый. Но у нее, скорее всего, это пройдет, когда она будет жить среди цивилизованных людей. И потом у нее достаточно вспыльчивый характер. Я думаю, но в этом есть и преимущество. Ребенок, который имеет вспыльчивый характер, и остывает быстро, и не будет хитрить или обманывать. Храни Господь нас от хитрых детей. В целом, Марила, она мне похожа. Понравилось? Когда Марила собралась домой, Эн вышла из ароматных сумерек сада с букетом белых нарциссов в руках. «Я извинилась хорошо, не так ли?» — с гордостью сказала она, когда они пошли вниз по дороге. «Я подумала, что раз я должна была сделать это, я должна сделать это хорошо». «Ты сделала это хорошо, все в порядке», — ответила Марила. Марила была встревожена тем, что ей хочется смеяться при воспоминании об этом извинении. У нее было также неприятное ощущение, что она должна пожурить Энн за то, что та извинилась так хорошо. Но тогда это было бы просто смешно. Она успокоила свою совесть, сказав серьезно. «Я надеюсь, что у тебя не будет повода, чтобы еще раз так извиняться». Я надеюсь, что ты теперь будешь контролировать свой темперамент, Энн. Это не было бы так трудно, если бы люди не говорили о моей внешности, сказала Энн со вздохом. Я не сержусь, когда говорят о чем-то другом, но я так устала быть мишенью для насмешек по поводу моих волос, и это просто заставляет меня вскипать. Как вы думаете, мои волосы действительно будут красивого каштанового цвета когда я вырасту». «Ты не должна думать так много о своей внешности, Н. Я боюсь, ты очень тщеславная девочка». «Как я могу быть тщеславной, когда я знаю, что я некрасивая?» – запротестовала Энн. «Я люблю красивые вещи, и я ненавижу смотреть в зеркало и видеть то, что мне не нравится. Мне становится так грустно». Так же грустно, как когда я смотрю на любую уродливую вещь. Мне жаль, потому что она такая некрасивая. Судят не по внешности, а по делам, процитировала Марила. — Я уже это слышала, но у меня есть сомнения по этому поводу, — заметила скептически Энн, нюхая свои нарциссы. О, эти цветы так сладко пахнут! Это здорово, что миссис Линд решила подарить их мне. Я не имею никаких претензий к миссис Линд теперь. Какое облегчение, когда извинишься и тебя простят, правда? Разве звезды не светят ярко сегодня вечером? Если бы вы могли жить на звезде, какую бы вы выбрали? Я вон ту, прекрасную и яркую, что сияет над этим темным холмом. Эн, помолчи, — сказала Марилла, основательно уставшая от попытки уследить за ходом мыслей Эн. Эн больше ничего не говорила, пока они не подошли к их дому. Легкий ветерок бродяга, пропитанный пряным ароматом молодых, мокрых от росы папоротников, прилетел им навстречу. Вдали в тени деревьев веселый свет мерцал из окна кухни в зеленых крышах. Энн вдруг приблизилась к Марилле и вложила свою руку в ее жесткую ладонь. — Как это прекрасно, возвращаться домой! — сказала она. — Я уже люблю зеленые крыши так, как никогда не любила никакое другое место. Ни в одном месте я не чувствовала себя как дома. О, Марилла, я так счастлива! Я могла бы помолиться прямо сейчас, и это не показалось бы мне сложным. Какое-то теплое и приятное чувство возникло в сердце Мариллы, когда худенькая ручка прикоснулась к ее ладони. Возможно, это было чувство материнства, которого она не испытала. Его непривычность и сладость испугали ее. Она поспешила восстановить свое душевное равновесие, перейдя к внушению морали. — Если ты будешь хорошей девочкой, ты всегда будешь счастлива, Энн, и ты никогда не должна думать, что это трудно читать молитвы. — Читать молитву не совсем то же самое, что молиться, — сказала Энн задумчиво. Но я собираюсь представить, что я ветер, который дует в вершинах деревьев. Когда я устану от деревьев, я представлю, что я нежно парю в папоротниках, а потом полечу в сад миссис Линд и устрою танцы цветов а потом пронесусь одним порывом над полем клевера, а потом буду дуть на озеро мерцающих вод и создам маленькие сверкающие волны. Ах, есть так много возможностей для воображения, когда думаешь о ветре, так что я не буду говорить больше, Марила. Благодарение Богу за это вздохнула благочестивая Марилла с облегчением.